Глава 92. Когда они оказались в расположении уже знакомого кавалерийского корпуса, то застали картину общих сборов, где каждый человек был пронизан готовностью поучаствовать в смертельной битве. На обширном плацу выстраивался обоз, на котором тащили разнообразную амуницию, патроны, масло для заводных лошадей и целые охапки остроотточенных пик. Вместе с тем, прибытие предводителей войск не осталось незамеченным. И к машине подбежало несколько старших офицеров. Некоторые из них были Джиму уже знакомы. Они так голдели что поначалу было неясно, в чем предмет спора. Лишь позже Джим узнал, что они оспаривали право помочь надеть адмиралам драгунские доспехи. С сожалением оставив уютный салон автомобиля, Джим и Лу в сопровождении Квардли и драгунских офицеров отправились в ближайший ангар где хранились механические жеребцы обоих военачальников, а также их сабли и прочее оружие. На этот раз никаких упаковок уже не было, и лошади стояли полностью приготовленные к бегу. Их внутренние пружины были накручены предварительно, а полые животы содержали по 5 литров самого лучшего масла. «Вот ваша сабля, господин герцог», громко объявил усатый полковник, передавая Джиму необычайно острый клинок. Кэш с удовольствием взвесил оружие в руке и был удивлен, что весело оно немало. После него свою острую саблю получил Илу. Помня о страшном секретном ударе графа Гонсара, драгуны с некоторой опаской взирали на Эрвиля, и его неловкие движения воспринимались ими как элементы той самой опаснейшей техники. Следом за оружием пришла очередь Кераса. Внешне они выглядели как настоящие произведения искусства, поскольку на них были нанесены рисунки по золоту и другие драгоценные камни. Однако, эта красота оказалась совершенно неподъемной. Едва закрылись защелки на остальных боках Джима, он невольно ухватился за плечо штандантерфактора. «Я привык к более легким доспехам», – вынужденно признался Кэш. И ему тотчас принесли другую кирасу. Она выглядела попроще, однако позволила Джиму ходить самостоятельно и ни от кого не зависеть. «А какую вы предпочитаете пику, господин герцог?» – поинтересовался полковник, и Джиму пришлось шевелить мозгами, ведь он даже не знал, что имеет в виду усатый драгун. Цвет, длину или что-то еще. «Я сторонник стандартных изделий, они мне больше по душе и редко когда подводили», – разоткровенничался Джим и, как оказалось, попал в десятку. Драгуны восхищенно загалдели и закивали головами, соглашаясь с герцогом и сразу признавая в нем своего парня. Воспользовавшись полученным преимуществом, Джим тут же добавил «Господа, мне бы хотелось опробовать своего коня без свидетелей, ведь боевой скакун – это для кавалериста, сами понимаете, как женщина». На этот раз случился недолёт. Офицеры озадаченно переглянулись и, видимо, подумали о Джиме что-то нехорошее. а «Пошли они в задницу», — сказал себе Кэш, но вслух произнёс. «Оставьте нас с графом и штандантерфактором, господа. Помимо опробования лошадей у нас ещё есть трудности с определением общей стратегии сражения». «А нам говорили, герцог, что вы работаете без стратегии, на одном лишь...» вдохновении На одном военном искусстве», — признался усатый полковник. «Полно, господа!» — устало махнул рукой Эрвель, решив, что пора прийти Джиму на помощь. «Вы же не дети и должны понимать, что без надлежащей подготовки и набора элементов тактической базы победа невозможна, поскольку... Впрочем, думаю, этого достаточно». Драгуны тотчас ретировались, и ангар сразу же наполнился эхом пустоты. "Давайте к квадли, пока никого нет. Покажите нам, как ездят эти штуки", предложил Джим, морщась от тугих застёжек кирасы. "Ну, ну я не кавалерист, попробовал отпираться к квадле". И мы тоже согласился с ним Кэш. "Но кто-то ж должен быть первым. Полезайте вон на моего, он кажется мне более спокойным". И не подумаю не слишком уверенно ответил штан-донтерфактор. А стоит подумать. штан порекомендовал Лу, вспоминая так непонравившиеся к Варде обращения. Давайте, осваивайте коня, иначе герцог разрубит тебя пополам. Матрицу разрубить невозможно, продолжал сопротивляться тот. А вот тут я не уверен, заметил Эрвиль, ведь в прошлый раз герцог отбил тебе яйца, которых у матрицы, как известно, быть не может. «Это всё чушь!» – отступив на шаг, воскликнул Квардли. «Но я пойду вам навстречу, поскольку мы одна команда. Не так ли, господа?» «Вот именно!» – отозвался Джим примирительным тоном.